В то же время все свои вечера я проводил в доме посланника с порцией. Я не сказал ей ни слова о деле с рудниками, хотел сделать ей сюрприз. Мы говорили о жаловании, ни о чем другом не говорили, кроме жалования и любви. Иногда о любви, иногда о жаловании, иногда о любви и жаловании вместе. И Боже мой, участие какое принимали в нашем маленьком деле жена и дочь посланника, бесконечная изобретательность их, чтобы избавить нас от помехи и оставить посланника в полном неведении и ничего не подозревающим, все это было так мило с их стороны. Когда, наконец, прошел этот месяц, у меня лежал в лондонском банке на мое имя миллион долларов. и Гастингс поместил свои деньги там же. Одевшись, как подобало моему настоящему блестящему положению, я проехал мимо дома на Порненд-Плейс, понял, по некоторым данным, что мои птицы вернулись к себе домой, отправился к посланнику за своей ненаглядной, и мы пустились в путь, обсуждая изо всех сил вопрос о жаловании. Возбуждение и беспокойство придавали ее красоте такой нестерпимый блеск, что я сказал ей, «Радость моя, ты так хороша в эту минуту, что был бы преступлением урезать хоть одно пение из жалования по три тысячи фунтов в год. Генри, Генри, ты погубишь нас, да не пугайся же!» Оставайся такой, как теперь, и доверься мне. Все устроится великолепно. Случилось так, что мне пришлось всю дорогу поддерживать ее мужество. Она все уговаривала меня, повторяя. О, прошу тебя, не забывай, что если мы станем требовать слишком много, то, пожалуй, не получим совсем никакого жалования. А тогда что станет с нами, без всяких средств к заработку? Нас вел тот же лакей, и мы застали здесь этих двух старых джентльменов. Разумеется, они изумились, увидев это дивное создание со мною, но я сказал им, вам нечего смущаться, джентльмены, она моя будущая поддержка и супруга. И я представил их ей, назвав их по имени. Это не удивило их. Они знали, что я должен был справиться о них в адрес календаря. Они усадили нас и были очень вежливы со мною, а ее всячески старались вывести из замешательства и, насколько было в их силах, успокоить. Затем я сказал им, «Джентльмены, я готов отдать вам отчет». «Мы рады слышать это», — сказал мой старик. так как теперь мы можем разрешить пари которое было между мною и моим братом эбелем если вы выиграли для меня вы получите такое место каким я только могу располагать у вас ли банковый билет в миллион фунтов стерлингов вот он сэр и я передал ему билет я выиграл весело крикнул он И хлопнул Эбели по спине. «Теперь что скажешь ты, брат? Я вижу, что он остался в живых, а я проиграл двадцать тысяч фунтов. Я бы никогда этому не поверил».